Глава 10. Какая же эта анцебаловка ужасная глушь. Некому обратиться за помощью. За всё время из местных жителей я видела только угрюмого старика и нелюдимую старушку. Хотя родители упоминали ещё трёх-четырёх старушек, якобы тоже проживающих в деревне. А некоторые дома оказались более-менее обитаемыми, их хозяек я ни разу не встречала. И мне было даже страшно представить, Кто открыл бы мне дверь, постучись я в один из этих всегда запертых домов. Та бабулька, которую мы в прошлый раз с мамой видели, хотя и смотрела на нас в упор, никак не реагировала на приветствие. Либо была глуховата, либо воспринимала нас как плод своего воображения. И это ничуть не вызывало желания попытаться наладить с ней общение. Папа, сам городской житель, обожал такие глухие деревенские места. В детстве его самым ярким, самым, наверное, счастливым воспоминанием Была жизнь с дедушкой и бабушкой в отдалённом селении, где не было ни телефонов, ни телевидения, ни электричества, ни водопровода. И людей там тоже особо-то и не было. По старинке дома отапливались печами, а с наступлением сумерек все просто-напросто ложились спать. Маленькому мальчишке всё казалось замечательным приключением. И катание на лошади, везущей телегу с сеном, и колка дров для печи, и бани, и даже работа в огороде. Поэтому папа был уверен, что нам с мамой в любой глуши будет так же весело, как ему в детстве. Понятия не имею, почему мама никогда его в этом не разубеждала. Иногда взрослые поступают совершенно нелогично, как я уже не раз говорила. Вспомнив о папе, я оставила чашку, перепрыгнула через побежденную коробку и побежала на интернет яблоню звонить ему. В трубке так дико трещало и шипело, что гудки были едва слышны. Не хватало только, чтобы телефон сломался. Я начала плакать ещё до того, как услышала родной папин голос. «Вичка, извини, доченька, я очень сильно занят». Не дав мне и слова сказать, сразу начала забоченно тараторить папа. Голос его то приближался, то удалялся. Как бы волнами, связь была отвратительной. «Что? Что ты говоришь? Очень плохо слышно. Треск один. Мы с мамой разговаривали недавно. Всё у неё спроси. Целую. Отдыхай, пока». И папа отключился. Не веря своим ушам, я набрала снова, но номер уже был недоступен. Как мама могла с ним недавно разговаривать? «Недавно это когда? Вчера? Сегодня?» Я набрала мамин номер. Вызов шёл, но ни гудков ни даже потрескиваний слышно не было. Только тишина. А потом всё просто прекратилось. Будто я и не звонила никуда. Мне даже пришлось зайти в список недавних вызовов, чтобы убедиться, что ничего не померещилось. Теперь я осталась совсем одна. И решать проблемы тоже придётся одной. Я была подумала обратиться в полицию, но ясно представила, как деревенские полицейские слушают мой сбивчивый рассказ про ушедшую сегодня ночью в лес и до сих пор не вернувшуюся маму, про то, что в неё кто-то вселился, что папа сказал не беспокоиться и что он с ней разговаривал, что у мамы есть мобильный телефон, но всё равно она в беде. И как они переглядываются и не отпускают меня домой, как начинают задавать вопросы про моё здоровье... как отвозят меня в больницу и обследуют, словно психически больную, как вызывают папу, а ещё раньше какую-нибудь службу опеки. И никто-никто в это время не предпринимает ничего для спасения моей мамы. Тут я разозлилась, что всё так несправедливо. Разозлилась на маму, что она так по-дурацки позволила в себя вселиться. На папу, что он отмахнулся от меня, будто ему дурацкая работа важнее дочки. На дурацких соседей, которым наплевать. на дурацкий колодец, из-за которого все так вышло. Пулей слетев с дерева, я сломом наперевес бросилась к проклятому колодцу и принялась со стервенением бить по крышке. Я била и била, лупила и кричала и плакала, пока не выбилась из сил. Малина с куста немного меня утешила. Нигде и не видела такой сочной, крупной ягоды, пригибающей ветки аж к самой земле и совсем не червивая, И даже обычных для малинника клопов нет. Наверняка в этом есть какая-то магия из-за близости проклятого колодца. Даже в местном лесу, мне кажется, такой крупной ягоды не было. Подумав о магии, я сразу вспомнила про плетеную коробку с чердака. Удивительно. Сколько сил я потратила на то, чтобы достать ее, и так быстро забыла про нее. Всякий раз неожиданно начинавший гудеть холодильник нервировал меня. Поэтому я решила провести осмотр на улице. Волоком, протащив коробку через порог и ступеньки на улицу, поближе к интернет-яблони, я поднатужилась и перевернула плетёный короб, высыпав содержимое прямо на траву. Поднялось облачко пыли и трухи, заставившее меня расчихаться. вперемешку в траве валялись мотки пеньковой верёвки, завёрнутые в ломки от времени жёлтые газетные листы, швейные принадлежности и какие-то травы, давно превратившиеся в пыль. Отрывной календарь за 1987 год. Пустой пузырёк из-под таблеток валерьянки со странным осадком на стенках изнутри. Цветастые тряпки, сразу напомнившие мамин сарафан. Спичечный коробок, заполненный аккуратно наломанными веточками какого-то кустарника вместо спичек. И тонкие брошюрки. Я быстро пролистала их. Качество они были самого дрянного и по виду больше напоминали инструкции к каким-нибудь приборам, которые никто никогда не читает. Однако брошюры были не рекламные. И их явно читали, судя по пометкам на полях, сделанным простым и красным карандашами, и по вложенным вместо закладок обрывкам тетрадных листочков в клеточку. Все они были изданы в середине 1990-х и содержали в себе какие-то истории про инопланетян, нечистую силу, приметы и суеверия, перемежающиеся заклинаниями и молитвами, иногда даже похожими на христианские. Но чаще всего это была полная галиматья, где святые угодники соседствовали с домовыми и кикиморами. То есть такого же плана книжки, как тот сборник страшилок, напугавший меня рассказом про оборотня. Только тот оборотень меня больше не ужасал. Я обратила внимание, что все закладки и пометки касались историй, связанных с лесом и водой. Встречи с якобы лешими, наводнения, заблудившиеся в знакомом месте охотники — Заклинание против блуждающих огней прочих кикимор. В глаза бросилась подчеркнутая красным карандашом фраза «Сами по себе вещи не обладают магией. Только человек может наделить вещь магией, сделать ее талисманом, оберегом или превратить в артефакт, приносящий проклятие». В самом низу этой груды барахла обнаружилась тетрадка. Я было решила, что именно от ее страниц отрывали бумажные полоски для закладок, но опять ошиблась. Книги с описанием магических обрядов называются очень величественно — гримуарами. Но на самом деле они далеко не всегда такие красивые и таинственные, какими их описывают в приключенческих книжках и показывают в кино. Вот он — гримуар. Обычная школьная тетрадка в 18 листов с обтрёпанной, выцветшей зелёной обложкой. Стоила в своё время 3 копейки. Страницы пожелтели и замялись. Исписанным мелким, неаккуратным почерком заурядной синей шариковой ручкой. Тетрадка распухла и топорщилась от того, что в неё были вклеены дополнительные листы с заметками, вырезками, какими-то сметами, похожими на те, что иногда по работе составлял папа, устроившись в кресле перед компьютером. И даже, как мне показалось, списками продуктов, что ли. Здесь тоже были молитвы и заклинания, но выглядели они не так глупо, как в книжонках, изданных типографским способом. И дневниковые записи тоже были неглупыми. Странными, да, но не глупыми Не очень понятно, почему сразу не начать было записывать в более толстую тетрадь или блокнот. Разве что в деревенской лавке не нашлось ничего подходящего. Убористым, мелким, иногда неразборчивым, из-за спешки или из-за расплывшихся от времени чернил почерком, какой-то человек с инициалами Е.Л. писал не для печати, а для себя. Так иногда записывают рабочие заметки по ходу дела, чтобы не забыть. У моего папы есть похожий блокнот, исписанный, как попало на первый взгляд, без всякой системы, понятный и доступный ему одному. Я тоже пыталась вести дневник, причём неоднократно, но мне всякий раз не хватало терпения. Записи делала, как попало, иногда раз в несколько месяцев. И хотя требовала, чтобы родители не читали мой дневник, сама никакой секретности не соблюдала, бросала его, где попало. Да ещё мы с девчонками в школе постоянно давали друг другу почитать свои секретики и писали в чужие дневники всякую ерунду. Этот же дневник точно не был предназначен для посторонних глаз. Хотя не было на нём никаких замочков, никакого шифра, и вряд ли автор рассчитывал, что какая-то незнакомая девочка будет читать его записи. Интересно, был ли кто-нибудь ещё, кроме владельца дневника и меня, кто вчитывался в эти строчки, написанные то с грамматическими ошибками и каким-то простонародным языком, то совершенно грамотно и почти современно.